Сонет 148 Как страсть могла вложить мне в голову глаза, Не видящие в тьме житейской ни аза! Когда ж не лгут они, то где ж гулял мой разум, Охаивший все то, что восхвалялось глазом? Когда красиво все, что нравится глазам, то почему же свет не доверяет нам? Когда ж свет прав, глаза знать о любви плохие и видят хуже, чем все люди остальные. И точно, глаз любви не может верен быть, привыкнув лишь к тому, чтоб бдеть и слезы лить. Не мудрено, что взор неверен мой и тмится, И солнце не блестит, пока не прояснится. Любовь твой страшный пыл глаза мои обжег, Чтоб недостатки взор твои прозреть не мог.